Глава 21. Закованный в железо. Готовясь к битве, Баслов приступил к возведению баррикад напротив заблокированных механиками входов на базу. Бессмысленность подобных действий была ясна каждому, кто хотя бы раз ощутил на себе действие, используемого пришельцами инфразвукового поля. Тем не менее люди с готовностью принялись за дело — Домительное ожидание неминуемой развязки было невыносимо. Механики только наблюдали за деятельностью людей, не пытаясь вмешаться. Они ждали утра, когда выстроенная дорога соединит их с городом. В Ангаре шла интенсивная работа по переустройству корпуса механика. Чтобы освободить место для человека из груди механика, были удалены несколько блоков, которые, по мнению специалистов, содержали в себе вспомогательные и дублирующие системы, и сломаны перегородки между ячейками, в которых они размещались. Образовавшуюся камеру, в которую, скорчившись, подтянув колени груди, с трудом мог втиснуться человек, покрыли изнутри двойным слоем амортизирующего пластика. Сложнее казалось, решить проблему доступа воздуха в камеру. Закрывавшие ее защитные пластины были настолько прочными, что проделать в них отверстие не удавалось ни одним из имевшихся инструментов. В итоге решили просто не подгонять щитки слишком плотно к корпусу, что, конечно, делало механика более уязвимым, но в то же время позволило бы находящемуся в нем человеку дышать. Находящийся в госпитале Клавдий Калышко уже пришел в сознание и чувствовал себя значительно лучше. Узнав о том, что происходит, он потребовал, чтобы его усадили в кресло-каталку и отвезли в ангар. Теперь все работы шли под его непосредственным наблюдением и руководством. Лицо ученого было бледным и осунувшимся. Время от времени, стараясь, чтобы никто этого не заметил, он глотал лекарства. Но ум его, как и прежде, был острым И ни одна самая незначительная деталь не ускользала от его пристального внимания. Вейзель примерил на голову Бориса обруч от системы сканирования памяти и подогнал его по размеру. Еще раз проверив крепление датчиков на внешней и внутренней поверхностях обруча, он подсоединил его к гнезду, в котором прежде находилась матрица. «Готово?» — спросил Киванов. Он заметно нервничал, наблюдая за торопливыми приготовлениями. «Все, что в наших силах, мы сделали», — ответил Вейзель. «Однако...» «Однако, чем вся эта затея закончится, вы сказать не можете», — закончил фразу Борис. Изображая виноватую улыбку, Вейзель чуть приподнял уголки губ. «Тогда не будем терять время, а посмотрим, что получится», — Киванов решительно направился к механику. Жизнь в металлическом корпусе, распластанном на брезенте, было не больше, чем в любой другой груди железа. Что-то не верится, что он сможет сдвинуться с места, с сомнением покачал головой Киванов. Одну минуту остановил его колышка. Мы подсоединили к сканирующему контуру выключатель, с помощью которого вы сами включите его, когда будет закрыта камера. Но трудно сказать, сумеете ли вы сами отключить его. Если вам удастся войти в плотный нейроконтакт с чувственным контуром корпуса механика, то, скорее всего, вы полностью утратите контроль над собственным телом. Что ж, в таком случае придется кому-то потом вытащить меня оттуда», изобразил на лице улыбку Борис. Киванов сначала сел в приготовленную для него камеру, затем, укладываясь на бок, стал постепенно втискивать в нее свое большое плотное тело. Пространство камеры казалось слишком маленьким для взрослого мужчины, но, провозившись минут пять, Борис с помощью обступивших его со всех сторон ассистентов все же разместился в ней, свернувшись, подобно зародышу, в утробе. «Не слишком просторно, но в целом уютно», — пошутил Борис, когда Вейзель наклонился, чтобы поправить у него на голове сканирующий обруч. Закончив с обручем, везель вложил в руку Киванова шнур с клавишей выключателя на конце. Когда сверху его прикрыли широкой металлической пластиной и стали закреплять ее по бокам, Борис согнал с лица притворно-беззаботную улыбочку и судорожно сглотнул. В полной темноте, закрытой в камере, давящей на него со всех сторон, слушая приглушенные удары по корпусу каких-то металлических инструментов, Он вдруг почувствовал приступ жуткого ужаса, растекшегося по телу нестерпимой слабостью. Ему стало казаться, что воздуха в камере не хватает. Колени и локти сами собой напряглись и уперлись в стены, пытаясь отодвинуть их. Киванов сделал глубокий вдох, задержал дыхание и, хотя и без того ровным счетом ничего не видел, плотно закрыл глаза. Он увидел светящиеся стеклянные стены лабиринта — Он снова должен был идти по его запутанным, переплетающимся ходам, которые уводили все дальше, все глубже, в бездну безнадежности. Или это был не лабиринт, а нейросеть механиков, в которую он уже незаметно для себя скользнул. Киванов осторожно провел пальцем полежавшей в ладони клавиши, чтобы убедиться, что она пока еще не включена. Снаружи раздался условный стук по обшивке, означавший, что все приготовления закончены, Люди отошли на безопасное расстояние, и Борис может подключаться к механику. Киванов не стал считать ни до десяти, ни до трех. Просто надавил пальцем на клавишу так сильно, что успел даже испугаться, не сломал ли ее. В следующее мгновение его слепила яркая зеленая вспышка, и хотя взорвалась она не на наяву, а где-то в пространстве его мозга, Киванов снова плотно зажмурил глаза и напряженно замер, ожидая, что последует за этим первым сигналом. Медленно текли секунды, но ничего, абсолютно ничего не происходило. Борису только перестало казаться, что стены камеры давят на него. Он немного расслабился, приоткрыл глаза и увидел неровный серый свет. Сфокусировав зрение, он смог рассмотреть над собой решетчатое перекрытие потолка ангара. Борис медленно повернул голову налево и увидел людей, отошедших к дверям. Ближе всех к Борису находился колышка, который, сидя в кресле каталки, наклонился вперед и внимательно, с тревогой, но одновременно и с интересом наблюдал за ним. Визуальное восприятие окружающего мира было необычно. Все многообразие цветов заменяли различной плотности оттенки одного серого цвета, А предметы казались плоскими, словно вырезанными из картона. Но несмотря на это, Киванову не составляло труда точно определять местоположение любого предмета в пространстве и расстояние до него. Теперь, когда Борис смотрел на мир глазами механика, ему стало понятно пристрастие их к ровным линиям и серому цвету. Черты лиц людей казались нарисованными размытыми чернилами по влажной бумаге. Что делало их почти неузнаваемыми, похожими друг на друга. Борис, негромко позвала в укалышка, да, это я, ответил Киванов, и, оперевшись руками, опол сел. Для того, чтобы управлять корпусом механика, не требовалось никаких усилий. Он с готовностью исполнял любой, даже еще не до конца осознанный, мысленный приказ. А вот настоящее тело Бориса, как и предупреждал Калышка, словно перестало существовать. Киванов пытался, но не мог найти его внутри железной коробки корпуса механика. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил Калышка. «Как механик», – ответил Борис, – «но в целом неплохо». Со всех сторон Бориса обступили люди, с любопытством разглядывая, трогая его, как будто впервые увидели – Они копались уже почти двое суток в его внутренностях. Среди них Борис не узнал, а скорее угадал по некоторым характерным движениям доктора Вейзеля. «Поздравляю вас, доктор!» — Борис протянул Вейзелю свою механическую конечность. «Операция прошла успешно». Вейзель с некоторой опаской пожал железную руку. «Выглядите отлично», — сказал он. Хотя мы и поковырялись у вас внутри, но, должно быть, ничего серьезного сломать не успели. А вот это мы сейчас проверим. У дальней стены ангара стоял заваленный каким-то хламом давно уже бездействующий легковой автомобиль. Киванов движением рук попросил людей разойтись в стороны. Он только успел подумать о том, что ему нужно уничтожить эту рухлядь, а выскульзнувший из правого плеча лазерный луч уже рассек машину на двое «Ну что ж, пора заняться делом», — сказал Борис, поднимаясь на ноги. «Собирайте людей на заднем дворе, около теплицы. Я проломлю стену и постараюсь задержать механиков, чтобы дать им возможность уйти». «Вы думаете, что устоите один против четверых?» «Для лазеров, пауков и прочих их штучек я теперь неуязвим, так же, как и они». А в простой драке, надеюсь, опыта у меня больше. Люди потянулись к выходу. В ангаре остались только киванов, калышка и везель. Борис, вы чувствуете свое человеческое тело? ⁇ спросил калышка. ⁇ Нет, коротко, не вдаваясь в подробное описание своих новых ощущений, ⁇ ответил киванов. Значит, вы не сможете сами отключиться от механика, ⁇ констатировал калышка. ⁇ Сам не смогу, надеюсь на вашу помощь. Да и вы уж, пожалуйста, проследите, чтобы никто не кидал в меня бомбы и зажигательные бутылки. А то не разобравшись, хотя вреда от них, конечно, никакого, но все же неприятно как-то. Дверь настиж распахнулась, и в помещение влетел Баслов. «Черт! Что еще вы здесь затеяли? Какой к дьяволу прорыв?» Заорал он и вдруг осекся, обратив, наконец, внимание на то, что механик, лежавший прежде на полу, возвышается теперь в центре помещения. «Все в порядке, Петер. Здесь все свои», — сказал Борис. Но слова за него произносил звуковой модулятор механика, а потому и голос был неотличим от того, каким говорили все без исключения пришельцы. «Что за черт?» — растерянно произнес Баслов и, выдернув из-под локтя автомат, непроизвольно попятился к выходу. «Разрешите представить вам Бориса Киванова в его новом обличии», — светским жестом протянул руку колышка. «Как?» — переспросил Баслов. «Борис Киванов», — повторил Борис. «Я здесь, внутри механика. Теперь им управляю я». «Черт!» — на этот раз восхищенно воскликнул Баслов. «Вот это, я понимаю, работа!» Баслов подошел к механику поближе и, оценивающий, постучал ладонью по его ноге. «Сила!» «Мы хотим попытаться вывести людей из базы», — сказал Борис. «Отступать дальше некуда», — отрезал Баслов. Кийск должен был организовать новый лагерь. «Механики и туда доберутся. Если мы хотим выжить, то должны смириться с тем, что придется стать кочевниками. Постоянного лагеря у нас больше не будет». «Я не хочу выживать. Я хочу жить!» «Господин Баслов», — негромко произнес калышка, — «дайте возможность уйти хотя бы тем, кто этого хочет. В лагере не только воины, но также женщины и дети». «У них не будет шансов погибнуть в бою, как хочется этого вам. Кроме того, зная возможности механиков, я сомневаюсь, что даже вам это удастся. Или вы намерены застрелиться?» Баслов вздрогнул всем телом. Тихий голос больного ученого словно бы сделал глубокий надрез и вывел наружу то, что давно уже копилось в душе капитана Баслова — отчаяние и страх признаться в собственном бессилии. Позор он боялся больше, чем смерти — потому и продолжал бессмысленное геройствование, совершенно не думая о людях, ради которых, как сам он себя убеждал, все это делалось. «Согласен», — решительно сказал Баслов. «Будем готовить прорыв».